Эпилог. Снежана. «Нет», — терпеливо сказала я. Формулировка «незабываемые впечатления» не подходит для рекламного баннера организованных туров в котлован Вечного огня. Мой коллега по ту сторону стола обиженно надулся. «Но впечатления правда незабываемые же. Одни фотографии без ресницы бровей чего стоят». «Именно!» Я была убеждена, что этот аргумент работает скорее на мою точку зрения. Но цифры обращений по поводу тура у нас выросли. Ага, и жалобы тоже. Гном забрал макет и утопал обратно за свой стол. Так а что писать-то тогда? Обреченно возвал он. Я откинулась на спинку кресла и покрутила в пальцах стилус. котлован вечного огня. Экстремальная жара. Экстремальные впечатления!» объявил я с придыханием. «И внизу мелким шрифтом». При себе в обязательном порядке иметь умение соблюдать инструкции. Карл посмотрел на меня с уважением и отправился дорисовывать баннер. У него визуальный талант, а вот терминология хромает. Зато вместе неплохой тандем получается. По крайней мере, начальство не жалуется. Снежанна? В кабинет заглянула Арина Диэлла, русалочным связком которой мое имя так до сих пор и не давалось. Там продажники уточняют, что мы включили в промоакцию «Стандартное или расширенное предназначение судьбы». Демо-версию, без финального откровения. Русалка кивнула и скрылась. Я бросила взгляд на часы. «Ой, мне же уже полчаса как пора!» «До понедельника, Карл!» «Хороших выходных, Снеж!» На ходу, повязывая шарф, я выскочила из агентства под густой снегопад и торопливо накинула капюшон шубки. Завтра надо будет прописать целевую аудиторию для поездок в «Драконе кольцо», начать создавать программу лояльности для гостей из смежных миров и поработать над цветовой гаммой рекламы «Жабьих болот». Вообще, хорошо бы пообщаться с их маркетологом, потому что место обалденное. Лотосы, светлячки. Но название... Историческая ценность исторической ценностью, но клиент нынче поверхностный. И ему на историческую ценность надо привлекательный ярлык наклеить. Я тряхнула головой. Так, нет, хватит об этом думать. Это все мы еще с Варькой завтра обсудить успеем, пока мужики там над мясом колдуют. Ну, наконец-то явилась! Ласково встретила меня фуфля. Я чмокнула ее в клюв, и сова оскорбленно улетела на шкаф. Еще не пришел? Как и ты! Непонятно где, шарахается! Я обрадовалась и бросилась на кухню, завершать приготовление за прошедшие с того дня как я впервые оказалась в тироль год я поняла три важные вещи первое контракты надо все же читать внимательно второе если в квартире живет говорящая сова то это ее квартира третье полицейские это не профессия а стиль жизни да иверин прибравшись на землю уступил нам свою квартиру и теперь мы живем здесь втроем ну формально вдвоем с Кейраном. Но Фуарелия и Макулата Карделия, она же фуфелька, считает иначе и регулярно напоминает, что она здесь была первой, а потому имеет приоритетное право на мнение и куриные сердечки. Варя устроилась на работу в московский офис Интермира вместо мерзкого типа, который зажал мне сопроводительные материалы. Воспитывала в Авелине разум и внедряла более прозрачные практики работы с немагическим населением. Я со своей стороны работала здесь, И помимо маркетинга, отвечала еще за интеграцию немагических путешественников и инструктаж магических. Так что периодически мне приходилось объяснять, почему в магазин нельзя просто телепортироваться, или что в нашем мире коты не фамильяры, а просто коты. И нет, они не разговаривают не потому, что боятся преследований. Иверин увлеченно занимался исследованиями и писал диссертацию. А Кей недавно получил повышение до старшего дозорного и теперь реже работал ночами. Что плюс? но дольше пропадал на работе. Что минус? Мы с Фуфелькой были убеждены, что он похудел и стал плохо кушать. Кей закатывал глаза и бежал без завтрака разбираться с новой контрабандной партией поющей гирлянд. Фуфля придирчиво наблюдала за тем, как я нарезаю торт. «Криво!» — недовольно сообщила она. «Это мой день рождения, я для себя нарезаю», — напомнила я. «Именно поэтому я и слежу!» На столе рядом с тортом стояла толстая-толстая свечка. И я очень смеялась, когда вернувшийся все-таки с работы Кей притащил такую же. Мое прошлогоднее желание сбылось: пора загадывать новое.